Глава 13. Золпидем. После прочтения сжечь. Слова Лёши не удивляют меня. Они повергают в шок. Иду на историю, но ничего не вижу, не думаю и не верю. Мысли о том, что я встречалась со Стаховым, проедают мозг, словно голодные собаки. Мне неловко и странно испытывать то, что я сейчас испытываю, но от чувств не убежать, и поэтому я ощущаю себя голой, ногой. Хожу в кабинет и не знаю, куда спрятаться, куда скрыться. Едва я приближаюсь к своей парте, как рядом возникает Трубецкая. Вместе с ней появляются воспоминания сна и желание ударить одноклассницу по голове. Лия обращается ко мне она и следит за тем, как я раскладываю тетради. У меня к тебе деловой вопрос. Какой деловой? Это я поняла. Присаживаюсь. Что ты хотела спросить? Ох, насчет вальса. Маринка смущенно поправляет трус хвост. Ты же будешь танцевать с Лёшей Стаховым, так ведь? Я едва не давлюсь собственной слюной, рассеянно смотрю на Трубецкую. С чего ты взяла? Ну как с чего? По-моему, вы планировали танцевать вместе еще с прошлой осени. Разве? Не надо стесняться. Снисходительно улыбается Марина. Неужели я со стороны выгляжу, как смущенная девчонка? На самом деле меня почему-то тошнит. Это ни для кого не секрет. Допустим, тебе с этого что? «Мне от Астахова ничего не нужно. Я по другому вопросу». Она заговорщически приближается ко мне и шепчет. «Сколько в их классе еще осталось свободных мальчиков, а?» «Наверняка он знает. Спроси, пожалуйста. У нас катастрофический недобор. Столько девочек хочет участвовать, а партнеров. «Так сами спросите». «Ты что? Это как-то неприлично». «Неприлично? Я недоуменно хмурюсь». Господи, видимо, мне посчастливилось перескочить ту фазу в жизни, когда девушки носятся за парнями, стесняются их и боятся заговорить. Я могу спросить об этом у Астахова, но вряд ли сегодня. Попытайся до конца недели, хорошо? Не хочется остаться без пары. Я киваю делу вид, что сочувствую ей, хотя на самом деле не ощущаю буквально ничего. Подумаешь, проблема. Партнёр на вальс. Смешно. Кажется, мои одноклассники не знают, что такое настоящие неприятности. Историю я провожу в полусознательном состоянии. Никак не могу смириться со словами Лёши. Мне почему-то так противно. Неужели мы могли целоваться? Могли держаться за руки? Господи! Морщусь. Еще меня ужасно волнует тот факт, что я использовала Максима. В глубине души я не хочу этому верить. Пытаюсь придумать оправдание, но это сложно. Это очень сложно, когда осознаешь свою беспомощность». Как я могу здраво рассуждать, если абсолютно ничего не помню? Я бессильна. Приходится смириться со словами Астахова. Приходится взять себя в руки. Приходится осознать, что я играла на чувствах Макса, и прекратить о нем думать. Не знаю, как насчет первых двух пунктов, но из-за третьего в голове у меня взрываются полушария. После школы я иду на дополнительные занятия по русскому языку. Я очень устала, жутко хочется отдохнуть. Заснуть и спать, спать, спать целую неделю. Но даже если отбросить все сложности с репетиторами, уроками и домашними заданиями, я не стану более свободной. Наоборот, появится больше времени на мысли о стае, что, даю гарантию, непременно сведет меня с ума. Учительница отпускает меня раньше обычного, говорит ей, надо уехать, я не против. Домой идти не хочется, гулять в одиночестве тоже. Итак, что же делать?» Неожиданно вспоминаю, что бар находится в нескольких остановках от места, где я сейчас нахожусь, и это решает столь сложный спор. Ловлю нужный автобус, нахожу сзади свободное место и облегченно выдыхаю. Сажусь, передаю деньги, расслабляюсь. За окном живет город. Люди куда-то идут, торопятся, не обращают внимания на то, что находится прямо перед их носом. Например, на мост, на него Я так давно не наслаждалась питерскими пейзажами, а они ведь прекрасны. С годами жизнь становится серой, бесцветной, ты уже привык к тому, что есть, и даже не представляешь, как дорого и высоко это ценится. Но ведь жаль, что мы стали такими черствыми и бездушными. Жаль, что ни я, ни эта женщина рядом, ни водитель, никто из нас не чувствует себя по-настоящему счастливым. А почему? Дело в проблемах? Дело в сложностях? Дело в неприятностях? Дело в том, что люди разучились быть счастливыми. Мы хотим улыбаться, смеяться, радоваться, но мы больше не умеем этого делать. Сплошная фальшь. Игра, пресные взгляды, пресные рассуждения. Лишь дети поддерживают равновесие, считая, что в мире куча всего интересного, необъяснимого, красивого, прекрасного. Но и они вырастают, примыкают к рядам вечно недовольных жизнью людей. И это угнетает. Я выхожу на нужные остановки. Бар находится в 15 минутах ходьбы отсюда. Не знаю, хорошо это или плохо, на улице прохладно, зима наконец начинает заявлять о себе, и тем не менее свежий воздух на удивление положительно действует на голову. Я успокаиваюсь и как-то рассудительно смотрю на вещи, на рассказ Астахова, на отношения с Максимом настаю. Карину, деньги, убийства. Я неожиданно понимаю, что не должна прыгать выше своей головы, что я не приложу усилий и не попытаюсь разобраться во всех проблемах, нет». Я просто не хочу больше подвергать себя и своих близких опасности. Не хочу больше оказываться в тех ситуациях, когда исход сможет заставить меня винить и осуждать себя до конца своей жизни. Внезапно вспоминаю о том парне, который погиб. Я ведь даже не знаю его имени. Грустно выдыхаю и прикусываю губу. Нет, не должно быть так. Не должен человек жить с мыслями о том, что он причинил кому-то боль. Это невыносимо. Это мерзко, чувствовать себя чудовищем. Как же от меня не отвернулись люди. Как на меня смотрел Лёша. Макс, Кира, Астас. Он же готов пожертвовать своей жизнью ради любого, кто будет в этом нуждаться. Неужели и он смог меня простить? Поразительно. А я ведь просто хотела вспомнить прошлый год, наполненный событиями из школы семьи. Могла ли я предположить, что события, случившиеся со мной 365 дней назад, перечеркнут все то, что образовалось в моей голове уже сейчас? Выдыхаю и, наконец, вижу бар. В обед здесь почти нет людей. За барной стойкой сидят три человека. Из колонок играет тихая музыка, спокойствие и умиротворение. Так и не скажешь, что несколько дней назад сюда нагрянула полиция. Решаю не терять время попусту и сразу иду в туалет. В глубине души понимаю, что там убирались, и даже если бы таблетки остались, их бы уже давным-давно выбросили. Но я не теряю надежду. И как оказывается, зря. В туалете идеально чисто. Никаких таблеток и поблизости нет. Чёрт, прикусываю губу. В принципе, вряд ли эти улики смогли бы мне чем-то помочь. Но все равно жаль. Выхожу из туалета и шагаю к двери. Вот моя поездка никак и не окупилась. «Эм, девушка!» Неожиданно кто-то выкрикивает. «Девушка!» Я оборачиваюсь. Бармен улыбается и рукой подзывает к себе. Не понимаю, что ему от меня нужно. Думаю, он ошибся. Но все таки сокращаю между нами дистанцию. Мы знакомы? Нет, не знакомы. Дело в том, что вы забыли свой клач в ту пятницу. Клач? Я категорично покачиваю головой и поджимаю губы. Прости, но ты ошибся. Я не ношу с собой клач. Да? «Вроде это вы сидели за барной стойкой». «Ты обознался?» Я наклоняюсь к бармену и шепчу. Неудивительно, учитывая, в каком состоянии все уходили из помещения. «Да, вы правы. Хотя знаете, вряд ли я мог вас с кем-то спутать. Вы замечательно выглядели. Это красное платье». Бармен закатывает глаза, а я неожиданно понимаю, что говорит он не обо мне. «Кира. Это она прекрасно выглядела в своем алом коротком платье. Естественно». Кто бы сомневался. Ты говоришь о моей подруге. Она была в красном. Да? Да. А так как к выходу ее несли на руках, она была не в состоянии вспомнить про свой клач. К сожалению. Тогда, думаю, она не будет против, если его заберете вы. Конечно. Выдыхаю, благодарно улыбаюсь. Спасибо, что вспомнил. Иначе моя подруга наверняка устроила бы истерику. Всегда пожалуйста. Бармана даряет меня очаровательной улыбкой и протягивает клач. Черный, мягкий, маленький, стильный, в духе Керы. Выхожу из бара и иду к остановке. На улице стало холодней. Укутываюсь в пальто, поправляю сумку и случайно выпускаю из пальцев клатч. Он падает, скользит по асфальту в противоположную от меня сторону и вдруг открывается. Ох, надеюсь, что все в порядке и ткань не порвалась. Подхожу к клатчу и вдруг вижу, что в нем лежит пластмассовая бутылочка, а в ней синие таблетки. «Что?» Недоумённо рассматриваю лекарство. Кручу его в руках, читаю название. Золпидем. Хмурюсь. Как-то странно увидеть в клатче у Киры таблетки, от которых она так уверенно открещивалась. Встаю и продолжаю идти к остановке. Интернет мне в помощь. Дома вкусно пахнет. Блаженно втягиваю запах в свои легкие. Люблю, когда мама не работает. Она готовит вкусности, которые ни мне, ни Карине не удалось превзойти. Я пришла. Неуклюже снимаю ботинки, прохожу на кухню. Мама стоит около плиты, мешает мясо в сковородке и одновременно смотрит какую-то программу. «Пахнет прекрасно!» «Раздевайся, будем ужинать!» «Сейчас!» «Целую маму в лоб. Карина уже дома?» «Да, она в своей комнате». Облегченно выдыхаю. Хорошо, что сестра здесь. Волнение сразу же исчезает». «Ты закрыла за собой дверь? А то вечно забываешь». «Сейчас проверю. Дверь я и правда не закрыла, растяпа». Иду в ванную, становлюсь перед зеркалом и аккуратно приподнимаю ногу. Царапина на икре уже затянулась, но все равно неприятно ноет. Ох, я уже устала скрывать побои. Смазываю рану йодом, мою руки и иду в комнату. Снимаю с себя свитер, джинсы, как вдруг слышу громкий звонок. Нервно прыгаю через кровать к сумке, выбрасываю содержимое на пол, беру телефон и смотрю на дисплей. Номер незнакомый. Недоуменно отвечаю. «Да? Любимица?» «Стас?» – улыбаюсь я. «Знаешь мой номер?» «Ты правда считаешь, что его сложно было отыскать?» Парень усмехается, а затем неожиданно тяжело выдыхает. А, есть дело. Нужно встретиться». «Я не могу сегодня». Смотрю на дверь и растираю свободной рукой переносицу. «Мама дома. Она попросила побыть вместе». «Это точно из-за мамы? Или ты просто не хочешь приходить?» «Чего ты взял, что я не хочу?» Мой вопрос звучит неуверенно. На самом деле я, правда, с удовольствием останусь дома. Здесь я не встречу Макса, не увижу его прекрасных глаз и не вспомню о том, что на протяжении долгого времени вешала ему лапшу на уши. «Вчера многое случилось», — напоминает Стас. «Я боялся, что ты передумаешь». «Насчёт чего?» «Насчёт стаи Раньше мы были близкими друзьями, но сейчас я не имею над тобой никакой власти», — усмехается он. «Ты не должна прислушиваться ко мне, и это меня напрягает». «Ведь в противном случае ты вновь исчезнешь». «Я никуда не исчезну, просто сегодня мне нужно побыть дома». «Точно?» «Точно. Лучше скажи, что случилось». «Ничего особенного. Наташа, как ни странно, исчезла под утро. Думаю, у семьи есть какой-то план, и это меня волнует. Я хочу сообщить всем о том, что стая больше не будет собираться. На неделю, на месяц, не знаю. Это трудно, и я думал, ты будешь рядом». «Приятно слышать его слова». И приятно чувствовать себя нужной. Я облокачиваю спиной кровать и поджимаю губы. Прости, мне правда жаль, но я уже пообещала маме. Ладно, что уж поделать. А Максим с тобой? Вопрос сам срывается с губ, и я прикусываю язык. Господи, почему он вечно в моих мыслях? Да, а что? Значит, ты не одинок. Выкрутилась, идиотка. Наверное. Стас усмехается. Просто предводителей трое. Прости. Вновь повторяю я. Но сегодня никак. Ничего страшного. Значит, встретимся завтра. Да, с удовольствием. До встречи, любимец. Стас отключается, а я опять улыбаюсь. И все таки он приятный парень. Мне с ним комфортно, уютно. Просто не укладывается в голове, как кардинально может измениться мнение о человеке. Бросаю телефон на стол и натягиваю растянутую длинную футболку. Неожиданно вспоминаю о на ногах и надеваю штаны. Хотя, если я постараюсь прикрыть все раны, придется снабдить себя шубой. Сажусь за компьютер, и пока мама не зовет за стол, вожу в поиск гугла «золпидем». Хм... Нажимаю на первую ссылку, внимательно читаю. «Золпидем» рекомендуется людям, у которых бессонница принимает затяжной характер. «Бессонница? У Киры?» Отодвигаюсь от компьютера и недоумённо хмурюсь. «Зачем подруге обманывать?» Почему нельзя сразу было признаться в том, что у неё проблемы со сном? К чему отрицать наличие таблеток? Из мысли меня выводит чей-то недовольный крик. «Мама!» Я встаю из-за стола и выхожу в коридор. Останавливаюсь, смотрю на кухню. Там пусто. Разворачиваюсь и вижу открытую дверь в комнату Карины. Иду туда. «Что такое?» Прохожу и вижу маму. Она держит в руках деньги и рассерженно машет ими перед лицом сестры. «Мам, в чем дело?» «Ни в чем. Абсолютно ни в чем. Просто Карина потеряла рассудок. Что случилось? А я играю правдоподобно. Подхожу ближе и недоумённо смотрю на сестру. Она свернулась клубком на кровати, будто загнанный в угол зверёк. И обхватила себя руками. Карина? Представляешь ли я? Представляешь? Она украла у нас деньги. Украла и спрятала их под кровать. Мама шарашенно взмахивает руками. Просто не верится, что я воспитала такую дочь. «Наверняка этому есть какое-то объяснение». «Да? Ты думаешь?» «Карина?» Обращаюсь я к сестре, но она даже не смотрит на нас. Ни на меня, ни на маму. Просто молчит, дрожит. «Каринка!» «Я звоню отцу», – заявляет мама. «Слышишь? Пусть он с тобой разбирается». «Нет, я останавливаю ее. Не надо, это лишнее». «Лишнее? Твоя сестра украла 15 тысяч, Лия!» «Вообще-то 45». «И ты считаешь, что рассказать папе лишнее?» «Просто не стоит так сильно кричать, мам. Стоит!» «Нет, серьезно. Давай не вмешивать папу. Он от Карины не оставит и живого места. Деньги не потрачены, так ведь? Мы просто сделаем вид, что ничего не было, а Карина извинится и пообещает больше такого никогда не делать». «Почему ты на ее стороне?» – поражается мама. «Она ведь виновата, Лия. Потому что все мы совершаем ошибки, и она не исключение». Я подумаю насчет папы, но одно я знаю точно. Карина, ты под домашним арестом. Больше никуда не выходишь, в гостях не остаешься, об улице забываешь. Сестра и на это молчит. Меня беспокоит ее реакция, ее поведение. Может, она даже рада, что все так обошлось? О, Боже мой! выдыхает мама и рассерженно идет к выходу. Никогда не думала, что доживу до момента, когда моя дочь украдет у меня деньги. Я грустно выдыхаю. Жаль, что все так вышло, но другого варианта у меня не было. Только теперь Карина в безопасности, только теперь она дома. Иду следом за мамой. Она, выключает телевизор на кухне, стремительно несется в спальню и захлопывает за собой дверь. Громко, сильно. Видимо, просмотр фильма отменяется.